«Аноним. Каждый раз, когда истина натыкалась глазами на Агапова, у нее ломался ноготь. Это происходило рефлекторно, в нервозном щелчке пальца, в жесте, который с ее маникюром был противопоказан. Также, теряя терпение, реагирует на жирную, но изворотливую муху, когда жажда букаши и крови ищет выход через руки. Эту женщину было не понять». В молодости истина отдавалась мужчинам либо по любви, либо по справке об отсутствии венерических заболеваний. Но зачем же она подалась в жены? Обвенчавшись с большим, подругам свой поступок она объяснила пониженным уровнем гемоглобина и воздействием сейсмических волн, и будь она не грудастой смоковницей, тогда еще не остервеневшей, а, например, грунтовой дамбы или канализационной трубой, ее версию еще можно было бы принять за чистую монету. В шатре было густо черно, мельтешили люди, которым не нашлось стола и стула. Ровно под крестовиной громоздился, усыпанный лепестками нарциссов, постамент. В разлуке с грубом, заделавшийся буфетной стойкой под закуски, но, оклёванный, он и теперь выглядел обездоленный детиной. Тикай, которому груз пустой посуды, тоже был знаком, ему сочувствовал. Ему и больше никому. Он умостился рядом с Зоей, напротив сели, шушукаясь о своем, вождь и венок. С трибуны ораторствовал Взрывович. «Мертвых надо забыть!» — заявил он, безобаятельно щеря зубы. «Надо мертвых отпустить!» «Это так кощунственно звучит, но воистину они свое отышачили!» Вечная память о лицах это непродуктивно, часто губительно. Голова не резиновая, может и треснуть, если забивать её ерундой. А жизнь кому чего? Жить это всё, но и не так важно, потому что вокруг этого всё ничего. Да и само это всё так болезненно проистекает. Я вам так скажу, что жизнь самый некомфортабельный участок нирванской целины. Хорошие в ней мы только и ждем. И вот вы спросите, Взрывович, чем бы заняться нам в ожидании удовольствия? Может проколоть слизистую носа, хотя бы просто поцарапать или достать иглой гайморовой пазухи? Отвечаю, мы что-нибудь решим. Благо, что сессии удовольствий коротки, А разделяют их безразмерные промежутки разномастный скверны. Есть время на подумать. Пока он выделывался, его жена отбивалась от журналистов. «Истина! Добрый вечер! Уделите мне десять минут?» — спросил юноша с блокнотом в горчичной куртке. «Не уделю. Танцуйте отсюда», — ответила насущная. Юноша с блокнотом отступил и наутек. «Зря. Этот человек – Мишель Дишен», – заговорил Митумов, наклонившись к истине. «Он пишет некролог логики для видного издания». «В какое именно? И что за имя не русское?» «Наехавший канадец, француз или чучело акцент покажет, а пишет для московской утопии». «Правда? Ой, мсье Дишен, постойте! Он встал? Ага, вижу. Танцуйте обратно!» Агент, проинструктируйте. Агент по команде встает против журналиста и плевка его наставляет. «Вначале отметьте, как превосходно выглядит ваша собеседница, несмотря на постигшее ее горе». «Тьфу ему на лицо «Ничего у нее не спрашивайте. Все, что вас интересует, формулируйте в виде комплиментов, соболезнований и анекдотов. Она, в зависимости от содержащихся в ваших словах утверждений, подтвердит или опровергнет их». «Тьфу ему лицо Заголовок вашего текста Секунду, надо проверить, какие остались Достает из брюк записную книжицу С вложенным в нее карандашом которым тут же вычеркивает строку И тьфу ему на лицо Не опокой И под заголовок беседы наспех Симпатично С таким строгим форматом уместно Но я не интервью пишу, а некролог Ответствовал Дюшен, стирая платком С чела наплеванная И не заговаривайте с ней о Боге «В ее понимании, господь возможен лишь как слово-паразит». «Ох ты, господи!» потом и меч! всего удачи вам!» Агент вернулся на свое место. За ним Дюшену открылась обращенная целиком в его сторону истина. Ноги она развела в перевернутую галочку. Одну выкинула вперед, а другую поджала под себя. «Хочу отметить, выглядите вы превосходно, несмотря на постигшее вас горе!» — отчеканил Дюшен. «Благодарю». А «Ну, что думаете о нас, кому не нашей?» «Может, не надо?» — помолчав, затушевался журналист. «Что не надо? Вам же агент сказал, никаких вопросов. Выкладывайте». «Нет, вы обидитесь». «Я обижусь?» «Да, обидитесь». «Ладно вам, говорите». «А вы обещаете? Обещаете, что не обидитесь?» Истина вытянула губы обещаю понимаете люди ваши талантливые все не глупые и вы тоже самин не специалист не моя это область просто представьте как оно со стороны выглядит диалект у вас архаичный старосветский живете при этом в сосенках оккупировали психоневрологический диспансер Шантажируете этих в муниципалитете «Местные вас побаиваются, так вы еще тело из морга без разрешения взяли. Другие уж пишут, что вы фарс на крови учинили, а я и не знаю, как подступиться». истина обещание свое не сдержало. «Вы меня не поняли!» Большой Взрывович разогрел публику, и его понесло по бездорожью. «Я-то не питаю радужных иллюзий касательно того, куда завезет меня судьбу Конечная остановка, вы за нее в курсе, такая четырехугольная ямка Я вас расслышал, капитан, так точно, смерть будет, без вариантов Все прочее угадывать, только время свое разбазаривать Да и, насколько я могу судить, смерть – нормальное состояние человека Смотрите, он мертв до своего рождения и мертв после своей кончины баш на башь Человек, если пораскинуть мозгами, почивает во смерти большую часть обозримой истории. И жизнь его – просто вспышка, уплотнение с на луче вселенского времени. Другое дело – чужая смерть. Смерть милого сердца человечка. Такая смерть – это яд. Но! Но! Есть пара противоядий одной из них — ярость, эффективнейшая штука. Когда выходишь из себя, тоску свою выносишь следом, и возвращаешься уже без нее, но часто с мешком сожаления и чужой помадой на галстуке. Башатру прошла волна смешков. Большой успел перезарядиться. Мозги набекрень вот второе противоядие. Достаточно прекратить адекватно воспринимать окружающий мир И скорби, как не бывало Ей не найдется места в голове, забитой тараканами Они только так сживают рассудок из теремка И назад его уже не пускают ни в какую М Да, согласен, звучит так себе Вот и получается, что пережить чужую смерть, обезумев Клевое дело. Но единственное средство для безумца вновь обрести гармонию с собой... Тут Большой приставил два пальца к виску и изобразил выстрел. Такие дела. текай бесстыже, с каким-то зоологическим интересом разглядывал Зою. Противоестественную картинность ее лица Очеловечивала сумма двух деталей — белевшего под носом шрама отшитой зайчьей губы и нависших над ним очков с линзами такими толстыми, что каждый её глаз размером походил на спелую сливу. Уродующие сами по себе эти слабые звенья, помещённые в безупречную до тошноты лицевую цепочку, не объедали её красу, а сдабривали изюмом того особого сорта, Какой бывает только у изъянов. «Ты прямо натурщица», — без иронии заметил Тикай. «Я кассир», — отозвалась смущенно Зоя, словно бы отвлекшись от выступления Большого, и тут же отвернулась. «А я проктолог», — вздохнул Тикай с этакой поддельной скромностью. — Врачу его, то люблюсь, шатковал какое с кем, да только не я, а другой человек, и не любится он, а женат, и жена его счастная, считай, вдова, потому что не существует ее мужа как такового. Тут он даже гоготнул, обрадованный собственной последовательностью. — Да и ты замужем уже, я слышал. — Где это ты такое слышал? В раке все? — Чуть не сердито, — отвечала Зоя. — Вот как, — сказал Тикай и плотоядно улыбнулся. Зоя выторщенно заморгала, натуженно улыбнулась в ответ, неопределённо пожала плечами и снова отвернулась. Так в три с половиной шага согнутый уголок рта за полноценную улыбку не засчитывается, сбив, стекает спесь. Но не всю а ту её долю, что и сама бы упала от малейшего дуновения мысли в черепной коробке, текая в которой, увы, стоял совершенный штиль. И он, конечно, осечку не признал и пенял на собеседницу, ждал, когда до нее дойдет. Хотя что-то в зоином голосе все же сбивало его с толку. Небось, надумала себе, что с натурщицей это я поясничаю, либо переводит стрелки и потому дерзит, чисто я дурак и не понял, чейная была та любовная записочка. Рассудил текай и решил напирать до последнего. Одного только он не учел — что с приписанным ему диагнозом любое его умозаключение рисковало оказаться полнейшей околесицей, хотя умозаключал Тикай непрестанно. И уж в чём в чём, а в этом нехитром деле он себе никогда не отказывал. А вот ещё к месту. Чудом ли Гоголь проснулся? Было холодно и тесно. Большой закашлялся, прочистил горло ёршиком, которым дирижировал собственную речь и продолжил фонтанировать остротами, от которых все в шатре уже давились смехом, сина не текай. Этот готовился к новому броску. После полученной Валентинки он трактовал отрешённость тридцати личных местоимений не иначе как одно из женских правил обольщения. Его подстёгивала близость подсевших к ним в юнка с вождём, их былая близость телес с логикой. К тому времени, когда большой дотолкал свою речь, Тикай вскипел. В голове рисовались развратные коллажи с участием логики и бывших сокамерников, которые несомненно имели место. Хотелось мстить не знамо кому, но знамо как, дав волю похоти. Ладонь Текая легонько сжала под столом ногу Зои, чуть выше колена. «Она из робких», — решил Текай, — «ждет его уверенных действий». И Надя... Зоя сначала вздрогнула, а затем внимательно оглядела Текаеву пятерню, выискивая не то пот, не то над ней вещественную причину этого прикосновения, пока не обратилась к своему захватчику лицом, И на этом лице Тикай увидел выражение такого слезного прошения, почти мольбы, что поясница стянула стыдом, в животе кляпом все скрутило, а лицо раскраснелось. Он Юрка прибрал руку в карман, покинул стол и понесся размачивать в вине срамной корсет, хоть и понимал, что тот по мере высыхания станет еще туже. Напрочь позабыв, что официанты давно отказали ему в беленьком, он схватил со стойки початую бутылку и захлестал из горла. Где-то в другом конце шатра взревел африкан Ильич, обратив на себя внимание ошивавшейся неподалеку группы охотников. Они отчасти справедливо сочли африкана за лося.